Ты же три месяца ничего не брал на реализацию. Илья пил кофе, отломал маленькую дольку от плитки шоколада, прикусил ее, держал лакомство так, будто это величайшая ценность всех времен и народов, и после этого решил добавить то, что демонстрировал мне с самого порога — строгости в голосе. А деньги за шубу все же придется отдать.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 Вообще-то, это мне хотелось его поберечь, но вслух я ничего говорить уже не стал. «Работаем», — жестко и решительно сказал я. Работы еще на самом деле было много, но отчего-то самым сложным оказалось мне окончательно убедить Степана, что нам нужны деньги, которые мы можем и должны найти у фарцовщика. Мой товарищ всячески хотел быть и казаться борцом за справедливость.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 Я никого не насиловал, мужики. Определив Степана как главную угрозу, Илья обратился именно к нему. Рыжев врет. Я дам тебе денег. Хочешь тысячу рублей? Свежий Рыжевый, мужик. Я тебе дам полторы. Утюг. Не хочу, пока мораться за днем проходом этой твари. С видом философствующего человека заявил Степан, чтобы в квартире форцовщика да и не было хорошего утюга, их тут было сразу два и оба.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 Ты думаешь, что мы здесь залетные беспредельщики? Меня послал Некрашевич. Решил я использовать имя представителя партийного комитета Инженерно-экономического института. Моё предположение о сотрудничестве Ильи и Дмитрия Николаевича Некрашевича оказалось верным. Сокка, я же ему исправно платил. Зло сказал Илья, потом посмотрел мне прямо в глаза и уже буквально умоляющим тоном произнёс: Толя.